Сто четвертое. Февраль двадцать четвертое. Нехорошо в мире. Всюду противодействие. Упрямо и тупо встает атовизм человеческий на пути осуществления великого плана. Осла хотят вывести из горящего стойла, а он упирается на все четыре ноги. Костность сознания настолько велика, что даже крайние меры не дают результатов. Гордиев узел можно разрубить мечом. Но сколько же при этом пострадает? Принятие учения не готово. Дать раньше времени, значит, просыпить сокровище в бездну. Ярость не принятия света хуже неверства. На вопрос когда же, можно ответить, когда сознание будет готово хотя бы в ведущей стране. Приход потребует сознательного сотрудничества. Без сердечен будет приход, если сердца не звучат. Даётся пространственно много, но воспринимается лишь ничтожная часть и то лишь немногими. Если бы не владыки, началось бы чудовищное самоистребление. Ужасен сам факт заготовки средств массового уничтожения. Никакие соображения не могут оправдать этого сатанинского действа. Разве можно чем-либо остановить победное шествие народов? Новый мир состоится, как бы не неистовствовали обезглавленные полчища дьявы. Ручательство непреложности утверждения новой эпохи даю, свидетельствую сам. Указ воинам: имейте терпение и понимание момента. Нетерпением даже лёд и аэропланы нельзя ускорить. События уже идут быстрее быстрого, хотя и не видны на поверхности. Говорят, трудно ждать, но мы ждали тысячелетия. Великий план осуществляется, и единой преградой на его пути лежит человеческое, не проснувшееся сердце. Но будет и гром... И молнии и глаз трубный и мощные раскаты надземных взрывов подземного огня уже не сдерживаемы более нами, как раньше. Ибо придёт время прорваться ему. Знающих предупреждаем: не бывалое время. Не думайте прожить его обычно. Если где-то жизнь ещё течёт обычно, то неужели полагаете, что великий приход не поколеблет обывательской обычности? И перед потопом Ие ли пили, женились и веселились, но делали это слепые и во тьме невежества, зрячь ю уже видели, а вы знаете. Поэтому бодрствуйте в ожидании прихода Владыки, оставьте пути обычного мышления в готовности прибутие, ибо не весте ни дня, ни часа. Путям слепцов не завидуйте. Тусклой их участь. Вы, дети огня, у вас свет впереди, а у них ничего.